Илья Рэд. Инвестига. Том 4. Глава 1. Месть. Безысходность бывает двух видов. Та, которую можно вынести, и та, что тебя ломает. Где-то посередине находится грань, переступив которую, назад пути нет. С каждым новым февральским днем Марк наблюдал зарождение жизни. Снег прятался в тенях, набухали зеленые почки, вылезала из земли напитанная соками трава и небольшие ростки молодых кустарников. Вместе с тем количество жертв неуклонно росло, и он словно в сомнамбуле приходил в лазарет, расходовал весь запас маны и шел дальше помогать на стены, если командование давало такие распоряжения. Если нет, топал обратно домой. Он снял небольшую комнатку возле места работы, чтобы в случае чего быстро прийти на помощь и чтобы ни с кем не разговаривать из комнаты в общежитии. Кунс обосновался в дешевой гостинице и налаживал старые связи. Искал служивцев, разговаривал со стражей, иногда заходил вечером в гости и приносил чего-нибудь съестного. Сейчас Марк сидел на кровати, сжав руки в замок и пялился на неровный паркет. Предыдущие жильцы стоптали его. Со временем доски деформировались, края скалывались, образуя дефекты в виде заусенец и торчащих щепок. Небольшие трещины соседствовали с линиями древесного рисунка и вклинившимися кругляшками бывших ветвей. Каких-то определенных мыслей не было, и он просто хотел, чтобы время прошло побыстрее. Лечь спать, восстановив ману, и снова слить ее на лечение. Снизу топотал ребенок лет семи. Взгляд зацепился за сумку в спешке, взятую из общаги. Медленно встав, Марк перенес ее на кровать и потихоньку распотрошил, чтобы сделать небольшую ревизию. Опять же, без определенной цели, чтобы занять руки. На матрас выкладывались целительные шарики насука разных цветов. Их начинка — это редкие дорогостоящие лекарственные растения, И непростые, относящиеся к магической фауне. Они не везде могли расти, крайне привередливы к климату, влажности и целой уме других показателей, а парочка из них и вовсе росла только в симбиозе с другими такими же волшебными растениями. Марк подумал, что не помешало бы перечитать книжку Вайза о Ботанике, но как-нибудь потом. Дальше он достал сшитый дневник, куда записывал самую важную и обобщающую информацию об этом мире и о себе. В последнее время его не сильно тянуло на откровение, поэтому он отложил тетрадку в сторону. Деревяшки от Акапури тоже безразлично легли рядом. Он немного задержал взгляд на письмах. Те, что передал ему Кунс, он не открывал. Не сейчас. Одежда, запасной нож, мешочек с деньгами, документы — Из основного отделения Марк вынул все, но в боковом нащупал небольшой цилиндр, манаметр. Он хотел его также отбросить в сторону, но почему-то не стал. Казалось, давным-давно он интересовался тайнами этого мира, а сейчас ничего не хотел, кроме возможности промотать время вперед, а лучше назад и не допустить всего того, что уже произошло. Шкала прибора была заполнена маной до конца. Машинально встряхнув его, он смазал пробку из-за капури левезой и просунул внутрь, глядя, как мана вталкивает внутрь этот легкий кусочек древесины. Подперев щеку рукой, он смотрел с замедленным движением до отметки в 2, потом в 3 единицы. Миновав четверку, показатель почти заполнился до последнего, привычного для релгана значения в 5 маны. Марк кинул взгляд на сумку. Надо бы собрать обратно и хотел уже отложить манометр, как заметил, что столбик маны движется дальше. Поставив прибор на тумбочку, он отошел налить себе медовухи из накрытого тряпочкой глиняного сосуда. Вытащив пробку, он налил в кружку желтый пенный напиток и освежился. Интересно, уровень маны продолжал расти. Поставив рядом стол, Марк пристально следил за восхождением столбика. Спустя 3-4 минуты Показатель остановился на 20. Сначала он подумал, что что-то сломалось в конструкции. Не может такого быть, чтобы концентрация маны в воздухе была такого количества. Это высокий показатель. Те же безграмотные простолюдины в среднем имели 5 единиц. Стряхнув прибор, он повторил опыт еще три раза и убедился в его целостности. Расчеты точные. Накинув куртку, Марк схватил манометр, деньги, боевое снаряжение и быстро вышел на улицу. Своей лошади у него здесь не было, так что пришлось нанять извозчика. Остаток дня он провел в разъездах по разным уголкам рилгана, измеряя фон маны. Он везде был одинаковым — 20 единиц. Догадка, почему это так, лежала на поверхности. За последнее время произошли два события, так или иначе затронувшие материк. Это нашествие монстров и извержение вулкана. Мозаика с разрозненными кусочками постепенно сошлась. Около тысячи лет назад появились первые монстры, с которыми и столкнулся предок короля Сэмюэль Рипс. Для них в те времена это было в новинку. Также огромные нашествия начались после поднятия материка Рилган и самопожертвования Альтенда. Истребление тварей длилось достаточно долго. Если так подумать, поднятие материка с морского дна должно сопровождаться чудовищным столкновением тектонических плит. Те же самые процессы вовлечены в извержение вулканов. Что тогда, что сейчас, всплеск активности монстров. По сведениям из летописи, люди в старину обладали каким-то запредельным количеством маны. Настолько большим, что с легкостью использовали нешаблонную магию, помимо тех наработок, что им слили слуги Альтенда. Это что получается? Повысился магический фон, родились первые дети. Потом общее количество населения стало интенсивно расти в мирное время, и фон снова выровнялся. По такой логике, ядро всех процессов, связанных с маной, находится под литосферными плитами в центре Земли. А если так, то это никакое нафиг не самопожертвование. Его предшественник попытался зачем-то повысить общий магический уровень всего мира, при этом сделал так неаккуратно, что и сам испарился. И исчез ли он в самом деле? Кто-то ведь создал культ сомнами. Возможно, это простой фанатик, организовавший свою секту из тщеславных побуждений или от сдвига по фазе. Но есть несколько переменных, что не вяжутся с общей картиной. К примеру, само духовное движение не похоже на рассадник нетерпимости или пропаганду жизни после смерти, того самого опиума. Они определенно что-то знали. Иначе как ему Сота восстановил единицу маны? Старцы не так просты. Тут определенно есть куда копать. Марк прошелся туда-сюда по комнате, обдумывая еще одну деталь. Защитники всех городов в Рилгане сейчас дерутся с двумя видами монстров. Одни имеют плохие, мутновато-серые кристаллы с маленьким запасом маны, другие наоборот, переполнены энергией. Все старые монстры с леса в каком-то роде мутировали от повысившегося фона магической энергии и приобрели новую морфологию и способность к преобразованию маны в заклинания. Те странные существа, что убили криком полгорода, назывались соппа. Об этом командованию рассказал один хантер-ветеран. Их места обитания — болото. Старик клялся, что никогда эти хилые создания не проявляли агрессии без причины. Их внешний вид был приспособлен, чтобы прятаться, мимикрируя под корягу или старое дерево. Охотились они на всякую земноводную гадость. У Марка была гипотеза, что ману под все это безобразие соп побрала напрямую из кристалла, что носила в сумке под сердцем. Вторая группа ⁇ это те самые химеры с фермы Анарика. Больше ниоткуда. Аристократы зарабатывали на выращивании кристаллов. Как давно он не знал. Эта основная масса чудищ оттягивала на себя много маны и боевые маги вынуждены были расчищать от них гражданские объекты. Основные погромы учинили именно фермерские отродья. Значит, в смерти его родных виноваты родственники Лавии. Теперь есть точка опоры и конкретные виновные лица. Он уничтожит эту семейку, ее влияние, репутацию, экономику и политические связи. И если раньше он мог прикрываться речами, что месть ничего не решит и лишь опустошает, то сейчас Марк был не против такого опустошения. Когда заканчиваются консервативные методы, в ход идут хирургические инструменты. При одной мысли об этом у него появилась откуда-то энергия и силы на создание нового плана. Бруно отмывал руки в тазике от засохшей крови и дерьма, которая вываливалась на него с каждого проткнутого обывателя. Сегодня они потеряли одного хорошего товарища, и ему, как главе отряда, предстояла тяжелая беседа с родными погибшего. Он тщательно вычищал ногти, чтобы не нести с собой в семью смрад войны. Все принесенные жертвы и общие усилия Голюди делались не для того, чтобы потешить Эга Бефальта или его брата Гурга. Нет, это их выбор. Бруно и его парни решили оборонять город во что бы то ни стало. И если бы его наниматель сказал бездействовать, он бы тут же с ним распрощался. В последние годы они неплохо поработали над репутацией Миссаллы. Их ночные патрули снизили уровень преступности до минимального. Раздача припасов и бесплатное лечение позволяло беднякам переживать страшные зимы. Помимо основного отряда в теперь уже 29 голюдей, У них были и молодежные единицы, занимавшиеся вывозкой мусора, помощью старикам и надзором за порядком. Это были глаза и уши Бруна в разных частях города, больше сотни мальчишек. Также со своей дружиной они в складчину вошли в долю в десяток мелких предприятий и имели общий фонд, с которого деньги распределялись уже по всей организации. Если в чей-то дом приходила беда, то всегда обращались к Бруно. Он все уладит, успокоит и сделает как надо. Жители Месаллы любили его. Бруно не был добряком и прошел тяжелый путь наверх. Но одно он понял очень хорошо. Для того, чтобы брать больше, нужно уметь отдавать. Вот и сейчас рядом с ним стоял беглый каторжник с изуродованным лицом и умолял дать ему работу. Вода уже давно из прозрачной превратилась в грязную коричневую жижу. Этот парень был не сильно разговорчив, маной тоже не блистал, всего лишь 50 единиц, заработанных когда-то по молодости с сомнительных доходов. Бруно не верил в эти сказочки о невиновности, но ему нужен был на время человек, что заменит погибшего. Габариты Голюдя были внушительными, и ему бы не помешал в отряде такой бугай. «Как ты сказал, тебя зовут?» «Годжо», — раздался голос из-под маски. Имя тоже было фальшивое, но сейчас выбирать не приходилось. Этого Годжа с руками и ногами могли забрать в банды. Если честно, Бруно не понимал, зачем заключенному вступать в карательный отряд голюдей, когда можно отсиживаться внутри города. Этот вопрос он ему и задал. «Я хочу работать только на тебя и защищать наших братьев и сестер, как это делаешь ты». «Это не треп». Я готов убивать уродов вместе с вами хоть завтра, потому что надеяться на людей – самое последнее». Бруно с интересом на него посмотрел и спросил, почему Годжа так думает. Ответ сильно удивил. Рассказ о стычке людей на границе с лесом объяснял, куда делись все боевые маги. Ведь те обладали гораздо большим количеством маны и лучшей подготовкой, чем зеленокожие резеки. Бруно еще тогда не мог поверить, что вот так просто всех бойцов Анарика выкосят какие-то жалкие обыватели. Да, экзотики еще могли что-то сделать, но не на всех же направлениях они повылезали. Обескровленный гарнизон сейчас пополнялся обыкем, а в некоторых уголках Мессаллы уже начали находить трупы членов банд. Еще чуть-чуть, и в городе разразится бунт. Слухи о невернувшихся псах Анарика уже начали распространяться. Его отряд целыми днями старательно зачищал округу от обывателей и не мог уделять внимания еще и миссале. Ребята с ног валились. «Хорошо», — ответил Бруно. «Завтра покажешь, на что способен, а сейчас мне нужно сообщить матери, что ее сын погиб». Годжа быстро ретировался и коротко поблагодарил, сказав, что Бруно не пожалеет о своем решении. Аммерс с облегчением выдохнул. Сегодня он принял одно из важнейших в своей жизни решений. Направил свою ненависть в правильное русло. Если честно, он уже хотел просто вступить в одну из банд и потрошить людишек в свое удовольствие. Однако за время его отсутствия многое изменилось. Вабис не родной город, но ситуация с голюдями везде одинаковая. Их притесняют, не берут на нормальную работу, всячески ограничивают в правах и кидают им жалкие копейки, лишь бы народ не взбунтовался. Здешний город — это голюдская столица Рилгана. Со всей страны сюда старались свозить зеленых, как в какую-то клааку, и, освободившись без денег и перспектив, они становились новыми жителями Мессаллы. Местный лорд выделял им мизерные средства, опять же, не из доброты душевной. Чтобы не мозолили глаза в других городах, его собратьев старались привязать к Ваабису. Работодатели заставляли подписывать кабальные многолетние контракты, и те, у кого нет денег, оставались. Потом оседали, заводили семьи, влезали в долги, и уже некогда было думать о переездах. Дома дети жрать просят, тут не до гордости. Обо всем этом он наслышался в грязных ночлежках, решив не козырять до поры до времени украденными кристаллами. Боялся, что на этом его и поймают. Аммерс не тупой. Нет. Это оказалось правильным шагом. Хоть и хотелось снять дорогой номер в гостинице и пожрать вдоволь. Но это привлекло бы к нему лишнее внимание. Богатых голюдей не так много. И если с соблазном покутить можно справиться, то вот при виде зеленокожих, улыбающихся красавиц он не устоял. Девочка оказалась опытной, хотя Мерс и боялся, что при виде его лица она в ужасе сбежит. Спустив несколько раз пар, он лежал в удобной постели в борделе средней паршивости. Здесь он не вызывал подозрений и лишних вопросов не задавали. От проститутки он и узнал про Бруно. Что есть еще идейные голюди, не потерявшие чувства плеча, созидающие во благо своего народа. Хамерс ведь никогда не был преступником. Эта тюрьма его сделала таким. Каждый сам за себя. Но, слушая, как ведет тут дела этот парень, ему вдруг вспомнились старые деньки в родной голюдской деревушке на юге страны. Там все всех знали, торговали с городом, помогали соседям, уважение к старшим, забота о ближних, в таких понятиях его воспитывали. К сожалению, попав в город, Аммерс вернул с прямой дорожки, и не было рядом старшего товарища, что направил бы его. Не справившись с соблазнами, он ввязался в мелкую контрабанду. В основном алкоголь до да сигареты. Ничто не сулило беды, но Аммерс конкретно тогда попал. А дальше тюрьма, побеги, испытания характера, Ссоры с начальством, избиения, отсылка в рилган ради пыток, и вот он бежал в четвертый раз. Казалось бы, да забудь ты все и живи, но Амерс не мог. Он дал себе слово, что после того, как отомстит всем этим уродам, будет строить вокруг себя правильное будущее, без всей этой грязи. Но для этого нужны правильные люди, поэтому он так хотел вступить в отряд Бруно. Те защищали не город, они защищали Мессалу, своих родных и близких. Это по-мужски, это правильно. И хоть он и не знал всех этих жителей, но чувствовал за них ответственность. Увидев черный ноготь лидера отряда, он еще больше проникся уважением к хладнокровному парню. Тот смог справиться со своим прошлым и вел достойную жизнь. Если честно, Амерс боялся, что его даже слушать не станут. С Бруно работали серьезные ребята. Ходили слухи, что его поддерживает кто-то из купцов и знати, И при этом старейшины к нему тоже благосклонны. Опасаясь светить настоящее имя, что было в тюремных списках, он представился как некий Годжа. Ему, конечно же, не поверили, но допытываться не стали. Бруно лично участвовал в вылазках и вел своих парней в опасные районы. Не отсиживался, как другие – С таким можно подружиться, только если полезешь в пекло за ним и ради нового будущего. Амерс был на это готов.